Глава 36. Миссия спасения. Фулгур плавно взлетел над Дворцом мира и завис. Со мной летели шесть драконов. Четверо разместились в моей каюте, которую Кис передал накануне, демонтировав кровать и установив кресло. Двоих я устроила в медицинском блоке, зафиксировав в функциональных креслах ремнями безопасности. Ранее яхта не использовалась для перевозки пассажиров. Перед полетом я еще раз зашла в свою каюту проверить, удобно ли драконом не нужно ли чего. Четверо мужчин с большим интересом ожидали старта. Из присутствующих только Ирган не имел опыта полета на скоростной яхте. Но я не боялась, что мужчине станет плохо. Драконом-то он летал. Через три часа прибудем на место. И проложил маршрут. Я показала, как можно выйти во внутреннюю информационную сеть яхты и посмотреть то, что интересно. Дядя выбрал раздел «История Алкариса» периода последних пары тысяч лет и погрузился в ее изучение. Эрган заинтересовался информацией о космических кораблях и их вооружении. Остальные драконы не отставали от него. Мужчины уже что-то азартно обсуждали, перебрасывая информацию с одного экрана на другой. Я с удовольствием отметила, что мой дракон легко научился пользоваться технологиями, которые видел впервые. Обучаемость органа была высокой. Вчера, перед тем, как покинуть Фулгур, я дала дракону с собой коммуникатор, связанный с Кисом. Даже если не будет связи с яхтой, то можно будет оффлайн пользоваться закачанной в него библиотечной базой. Убедившись, что все в порядке, я вернулась в рубку и дала Кису отмашку на полет. Яхта без нареканий летела в тестовом режиме, постепенно набирая нужную скорость. Управление кораблем я переключила на себя, мне нужна была иллюзия контроля. Так я была сосредоточена на текущей задаче, не надумывала страхов и не забрасывала себя беспочвенными обвинениями в том, что я плохая сестра. Я так и не могла твердо сказать, жив ли брат или нет. «Системы работают стабильно», – отчитался Искин. Полёт в пределах орбиты планеты яхта выдержит без последствий. Второй этап тестирования следует проводить в безвоздушном пространстве. Ты рассчитал траекторию полёта на Алкарис? Сколько понадобится времени? Я хотел бы прежде снять данные со спасательной капсулы Десая Арниери. Уклончиво ответила скин. Я даже отвлеклась от карты и перевела взгляд на андроида, задумчиво рассматривая сосредоточенное выражение лица. «Что не так?» «Вероятность попадания вашей яхты и спасательной капсулы наследника правителя на одну и ту же планету, стертую из памяти галактической межзвездной системы Альянса, равна нулю». «И тем не менее мы оказались здесь». Было над чем поразмыслить. Движение корабля было плавным. Мы пролетели большой оазис, пересекли пустыню. Полет проходил на малой высоте. По пути нам встретился торговый караван, отправленный эрганом за провиантом. Торговцы и охрана не увидели пролетевшую над ними яхту, но почувствовали колебания воздуха и услышали звук движения скоростного судна. Есть предположение. После паузы уточнила, знала, что Кис поймет, о чем речь. Я не могу сделать вывод. Каждый раз натыкаюсь на программную ошибку. Сейчас попробую обойти ее. Когда по времени появилась ошибка в системе? Таких совпадений не бывает, в этом кис прав. Кто предопределил мое попадание сюда, друг или враг? На краю сознания зашевелилась догадка, что-то я упускала. Стоило вспомнить последние дни перед гибелью родителей и покушение на меня. Драконы помнят каждый прожитый день. Стоит только воскресить в памяти, задуматься о необходимости. Естественно, для этого нужно быть спокойным и не вести при этом скоростную яхту, требующую внимания здесь и сейчас. Горы возникли на пути следования. В сравнении с родным гнездовьем они были ниже, шире и с меньшим количеством растительности. Деревьев было очень мало, в основном кусты и травы. Приблизившись, я сбавила скорость и некоторое время летела параллельно скальному массиву. На карте значок маячка спасательной капсулы совпал со знаком захвата. «Мы на месте!» – объявила по системе оповещания. Дверь в рубку открылась и в узкое пространство, рассчитанное на троих, втиснулись две мощные фигуры драконов – дядя и мой мужчина. Места сразу стало мало, но это никого не смущало. Я деактивировала защитное поле на лобовом стекле и выключила стелс-режим заходя на облёт квадрата, откуда поступал сигнал со спасательной капсулы брата. Кружили мы недолго. «Я его вижу!» — вскрикнула, опуская рычаг пилотирования вниз и опускаясь ниже над скалой. Стоило быть осторожней, чтобы не повредить обшивку корабля в острые камни, торчавшие слоистыми пиками вверх. «Кис, возьми управление на себя! Я спускаюсь!» Яхта зависла над узким уступом. Во время облета, как и говорил Ирган, мы увидели небольшое горное озеро. Талая вода со снежных вершин наполняла каменную чашу голубой водой. Избыток выливался шумным ручьем по ту сторону скалы. Закрывая карту полета движением руки, я обратил внимание на внесенные уточнения. Карта Каракса пополнялась быстро. Кис знает свое дело. Тем временем я переоделась в защитный комбинезон из прочного материала. В нем можно было выходить в космический вакуум. В ткань были вмонтированы датчики. В случае неудачного падения костюм защитил бы от повреждений. Предосторожность не была излишней. Оборачиваться я пока не умела, в отличие от взрослых драконов. Трап яхты не доставал до поверхности. «Нужно прыгать!» констатировала очевидное. Наша группа собралась у открытого зёва грузового отсека. На месте осмотреться и решить, как поднимать капсулу на борт. Манипулятор и лебёдка исправны, так что проблем возникнуть не должно. Я пойду первым. Эрган отодвинул меня в сторону. Десай, вы с кем-то оставайтесь здесь. Будете координировать наши действия. Дядя кивнул и указал на одного из драконов. Остальные, вслед за Эрганом, споро спустились по трапу. Тренированные драконы один за другим легко взобрались на скалу. Эрган страховал каждого. Наступил мой черед. «Будь внимательна!» Услышала напутствие, и плеча коснулась тяжелая рука Эмиля. Кивнув, молча оттолкнулась и, пролетев 5 метров, приземлилась на узкий уступ. Эрган еще на подлете ухватил меня за руку и с ускорением помог приземлиться впритык с собой. «Хорошо, теперь иди первый, я страхую». Я осмотрелась, выбирая наилучшие места для зацепов руками и точки опоры ног. Скалолазание – любимое занятие маленьких драконов в гнездовье. Хотя я давно этим не занималась, некогда было, пока училась, опыт не пропал зря. Забравшись на склон, осмотрелась. Эрган поднялся практически вместе со мной и приобнял за талию, прижимая к себе. Вроде бы не место и не время, но этот жест поддержки дал возможность перевести дух и побороть страх от боязни потери. А вдруг Кириан... Теплые губы коснулись виска. Это привело в чувство. И я шагнула к капсуле. Она застряла на склоне упираясь одним боком в три валуна. Это остановило ее падение вниз. По смещенным камням и счесанной траве была видна траектория падения спас капсулы. Открытый парашют свисал ниже по склону. Часть стропил были оборваны и трепетали от порывов ветра. Я нажала на аварийную кнопку под панелью на передней стенке капсулы. Крышка с шипением открылась демонстрируя внутреннюю анабиозную капсулу. Затаив дыхание, заглянула через прозрачное окошко и шумно выдохнула. Его здесь нет. Очень сильно хотелось нецензурно выругаться. «Что будем делать, Эрган?» Услышала, как один из драконов спрашивает у моей пары. Все мужчины окружили капсулы и заглядывали внутрь. «Вы двое займитесь капсулой. Ее нужно поднять на яхту в любом случае». Ты идешь со мной Эолайн, ты с нами мужчина четко и точно раздавал указания в отличие от меня он знал что нужно делать я же чувствовала себя потерянным ребенком наверное эрган что-то такое понял по выражению моего лица нежно прикоснулся к щеке приподнял мою голову за подбородок заглянул в глаза primeйм хороший следопыт кивнул он в сторону дракона который уже отошел от нас и осматривал что-то на скале. Прайм наклонялся, поднимал земли какие-то камушки, нюхал и шел дальше. Эрган помогал мне двигаться за ним. Так мы шли не менее получаса. Вышли на звериную тропу и остановились. Мужчина повернулся к Эргану и указал рукой вперед. Он спустился там. Думаю, его нужно искать в низине. Самияш он не обмянул бы никак. Как бы ты ни возражал, но вам придется встретиться с Эмиром Аркадия. Поступим, как обговаривали с отцом. Уже успокоившись и снова обретя надежду на встречу с братом, я включила коммуникаторы через киса связалась с дядей. Обрисовав ситуацию, получила подтверждение, что капсулу загрузили на фулгур, и драконы вылетели за нами. Самияш Главный город Эмирата Аркадия. Я уже поняла, что драконы давали название своим вотчинам по имени своего рода. Сами Эмираты представляли собой наделы земли с одним крупным городом. Рабочие поселки строили, только если до производства нужно было долго добираться. Пока я видела только два Эмирата в пустыне. Но по предыдущим разговорам с местными драконами поняла, что так устроены и остальные Эмираты, вне зависимости от того, в какой природной зоне они находятся. Логика проста, защищать один город легче. Когда драконы оказались на Караксе, то они встретили здесь только кочевые стаи оборотней и людей. Эти расы находились в постоянной конфронтации. Драконы знали, как уживаться с агрессивными племенами, ведь и сами были такими же особенно тогда, когда потерпели поражение на Алкарисе и были выкинуты из цивилизованного общества. Сильные, беспощадные, умелые воины немного умнее примитивных народов. Они быстро подмяли под себя сначала оборотней, а люди сами покорились и признали власть сильнейшего. Хорошо, что драконов не интересует рабство, и в целом мы не разрушители. В силу наших инстинктов Мы стремимся к накопительству и тотальной защите того, что считаем своим». Вот так и драконы, поделив земли, пометив границы, в прямом смысле, стали строить собственные эмираты, используя знания и доступные ресурсы. Последних было немного, они оказались отрезаны от современных технологий. Поэтому их города больше похожи на средневековые постройки и являются клоном друг друга, с небольшими отличиями. Это я могла наблюдать воочию, приближаясь на фулгуре к городу. Каменные стены поднимались из песка. За стенами стояли такие же примитивные, одно-двухэтажные прямоугольные дома с плоскими цветными крышами, как в шахатре. С высоты птичьего полета было видно, как срываются с места воина на воротах, как суетно начинают крутить лебедку, закрывая входные ворота в стене. Звуки не доносились до нас, но я могла представить, как в панике кричат воины и простые люди, ставшие свидетелем нашего появления вблизи города. Кто-то вскочил на Нурда и понёсся в сторону дворца в центральной части города. «Затрубили сигнал тревоги на стене», — сообщил дядя, похлопав младшего дракона по плечу. Эрган поправил на поясе меч. Оба дракона успели надеть халаты и оружие. В холодном искусственном освещении золото на ножнах казалось тусклым. Отчет пошел, пора. Завершив облет вдоль стены, яхта мягко опустилась на песок в километре от центральных ворот Самияжа. По общему мнению, стелс-режим был отключен специально. Дядя объяснил, что и мир Аркадий хоть и задирист, но не дурак. Демонстрация технологий была призвана устрашать и подтвердить серьезность намерений. Вчера глубокой ночи состоялся совет драконов, на котором я была лишь молчаливой участницей. Посоветовать что-то дельное им у меня не получалось, поэтому я решила не мешать, слушала. Отец дядя Эрган и Эмир Аршиера с сыном единодушно сошлись на том, что показать меня Эмиру Аркаде придется. Но не сразу, а позже. Как аргумент в пользу того, что пришли перемены на Каракс. Далее был ход за дядей ирганом. Со мной на всякий случай оставался один дракон, хотя я и убеждала, что необходимости такой нет. В случае опасности я могла закрыться в корабле и поднять яхту в воздух. Земли мне нечем было угрожать. Единственную опасность мог представлять дракон в обороте. Эта машина для убийств могла помять яхту и попытаться выковырять меня, как из консервной банки. Но я успокоила своих мужчин. Фулгур был хорошо оснащен оружием и имел мощное силовое поле. Всё бы ничего, да вот только фулгур, это моя сокровищница. Я и так мучилась от того, что на корабле присутствовали посторонние. Поэтому допускать ситуацию, когда мне придется защищаться от драконов, Было нежелательно. Через наружные камеры яхты я следила за разворачивающимся действом. Драконы вынесли из грузового отсека два легких бага. Источником питания для этой модели машин служило солнце. Его на караксе к нашей удачи было с избытком. На этих авто с приспущенными шинами можно легко передвигаться по песку и развивать скорость не меньшую за скорость виверн. Обычно баги использовали в исследовательских экспедициях или посланцы на новых планетах. Дальше больше. В тени яхта мужчина слаженно установили большую палатку, откинув входной клапан набок так, что снаружи становилось видно, что происходит внутри. Пол застелили коврами. Живописно разбросали мягкие пестрые подушки. Вынесли низкий столик, нарды, раскурили кальян и расселись вокруг, всем своим видом показывая, что они никуда не торопятся и никому не угрожают. Два дракона сопровождения распалили небольшой костер недалеко от входа и развалились прямо на песке, неспешно жарят ушки мелкой дичи. Всё заранее было тщательно собрано и уложено в грузовой отсек «Фулгура» и только ждало плана «Б». Планом А было обнаружение Кириана нами самостоятельно. Жаль, не сложилось. Честно говоря, их план меня удивлял. Я бы ринулась напролом во дворец, требовала бы аудиенции с Эмиром Аркади и не отступила бы, пока не добилась своего. Уже после совета я поинтересовалась у Эмира, почему не поступить так, ведь промедление может оказаться фатальным для Кириана. Драконы Каракса думают иначе. Мужчина постарался объяснить подробнее. За время нашей изоляции у нас выработались определенные модели поведения. Появились ритуалы, соблюдение которых так же важно, как почитание духов. Спешить не стоит. Нужно показать, что мы владеем ситуацией. И не пойдем на всё, лишь бы получить желаемое. Блев, как в покере. Понятливо кивнула. Может, и не согласилась до конца, но поняла ход мысли драконов.